Конец сказки. В окна действительно сидела девушка с нелепой пластиковой диадемой на голове и смотрела в нашу сторону. Декольтированное короткое серое платье, покрытое блестками, губы, щедро намазанные ярко-красной помадой, глаза, жирно подведенные черным карандашом. Было видно, что она ознакомилась с советами модных женских журналов, но при этом не уяснила главной мысли. которые они уж лет двадцать пытаются довести до сведения своих читательниц, особо большей частью вульгарных, которым все нужно втолковывать по многу раз. Женщине, чтобы привлечь внимание двуногих существ противоположного пола, следует подчеркивать только одну какую-нибудь деталь своей физиономии, а не все сразу. Иначе мужчина рассеивается внимание и, как следствие, пропадает желание. Я смотрел на девушку, думал о рекомендации гламурных журналов и одновременно пытался вспомнить, где я мог ее видеть. И тут меня осенило. Да ведь это же принцесса! Точно! Она, господи, почти не изменилась. Хотя бог ее знает. Сейчас они, наверное, все друг на друга похожи. Нет, все-таки она подойти поздороваться А вдруг я ошибаюсь, неудобно получится. Может, по имени позвать? Да ведь я и имени ее толком не знаю. Когда-то знала а потом забыл. Ну, принцесса и принцессы Ее по имени у нас никто не называл. Вот с ней бы я познакомился, — прервал мои размышления. Энн, тут у меня. Он полез в карман пиджака, достал кошелек и вынул оттуда две зеленые купюры. Это вам, Андрей. Я посмотрел на них с тоской. Мне бы очень нужны... Деньги, но взять Хуэнэн почему-то не хватало духу. Я сидел на стуле, как приклеенный, молчал. Тут к столу вернулась Эмма. Эннэн поспешно спрятал кошелек и деньги обратно в пиджак, что меня, признаюсь честно, несколько расстроило. Тем более, что я заметил, обе купюры оказались достоинством в сто долларов. — Ну как, договорились? — спросила Эмма по-русски. — Не совсем, — ответил я. — Эмма, я отойду на секунду вон к тому столику. И вернулся. Энн -эн явно поддержал мою идею. Он одобрительно кивнул, состроив при этом гримасу и заговорщически прищурил правый глаз. Девушка в диадеме, увидев, что я направляюсь к ней, уже махала рукой. Да, сомнений быть не могло. Это принцесса. Собственно персоной. «Андрей, привет!» Она бросилась мне навстречу, звучно чмокнула в щеку и громко затраторила в своей обычной манере. «Прикинь!» я тут подругу дожидаюсь взяла пивка для рывка сижу себе пивко орешки смотрю какой то хрен старый на меня пялится присмотрелась а рядом ты думаю ты не ты оказалась ты ладно успокоил я ее я я только не кричиа вязал никому не интересно да мне похер, — отрезала принцесса интересно тут кому что или нет не интересно пусть валит дядя бесячий с тобой спросила она кивнув в сторону на Мы сели за ее столик. Скорее, я с ним. Он, кстати, хочет тебя, даже денег готов предложить. Но я сказал, — принцесса фыркнула, — пусть свою жопную дырку понюхает. Так скажи ему, у меня бойфренд теперь есть. Экспедитором работает на ликероводочном заводе, так что денег шквал. — Поздравляю, принцессочка. Я повернулся к НН и сразу поймал его взгляд. Видно было, что он все это время, не отрываясь, наблюдал за нами. Я качнул головой в сторону принцессы, потом пожал плечами и развел руками, всем своим видом демонстрируя, что, мол, рад бы помочь, но, похоже, сегодня ничего не получится. Принцесса, внимательно проследив за моими манипуляциями, вытянула руку и показала ей средний палец Литературный мэтр смущенно отвел глаза и принялся о чем-то говорить с Эмой. Может, пойти и плюнуть ему в его совинную харю для ума? — предложила принцесса. — Сиди. — сказал я устало. — Пожалуйста, сиди на месте. Нам еще тут скандала не хватало. — Лучше расскажи, как ты жила? — спросил я ее, чтобы как-то отвлечь. — Да что рассказывать-то? — пожала плечами принцесса. — Значит, у тебя теперь новый бойфренд, экспедитор, — уточнил я. — Ну? — А, Толик как же? — Какой Толик? — удивилась принцесса. — Как какой, — удивился я в свою очередь. Твой Толик, фамилию уж, извини, забыл. Ах, Толик! Принцесса безнадежно махнула рукой. Толик утонул. Утонул? — переспросил я. Ага, год назад. Горько усмехнулась она. А ты разве не слышал? Нет, я вообще от него после всех тех историй старался держаться подальше. ну вот так-так. Взял утонул. Причем не в море и не в озере. А как ты думаешь, Где? Где? — В сорти. Что? — На дачу у Гриши, — уточнила принцесса и отхлебнула пиво. — Они там вечером выпивали? Услышав имя Гриши, я невольно поежился. — Ну и Толик пошел в сортир, — продолжала принцесса. — Ты же помнишь комплекцию Толика? Килограммов сто десять. Он даже машину, ну, ту японскую, помнишь, продал, потому что не помещался в кресле, живот мешал. А утонул тон как? — Не перебивай. — Строго, — сказала принцесса. — У Гриши на даче туалет уличный, старый, с гневыми досками. Толик уселся, доски под ним, и не выдержали. Проломились, ну и все. Выбраться не смог, пьяный был. Наверное, звал на помощь, да разве кто услышит. Все на рогах, пьянющие, с девками, магнитофон орет. Хватились только на следующий день, в общем, поздно уж было. — Да, жаль Толика, любила меня. — Ну ладно, — продолжала она уже бодро. — Как там наши все, как Арчи, где он? «Арчи, в Париже!» «В Париже!» — вскрикнула принцесса. Сидевшие за соседним столиком люди повернули голову в нашу сторону. «Да, в Париже!» — быстро повторил я. «Только ради бога не кричи! Он вроде директор какой-то небольшой галереи!» «Ух ты!» Восторженно выдохнула принцесса. «Она принадлежала к той породе людей, которых само слово «Париж» приводит в восхищение. «А помнишь?» «Я помню». хотя долгое время старался забыть об этой истории. Все-таки судьбе было угодно отвести мне в ней не очень завидную роль. Значит, Толик умер. Кто бы мог подумать. Утонул в сортире. Это была хорошая новость».